Голова пятая. а мамлы. Большое селение. Оглядывая открывшуюся внизу россыпь домов, проговорил Кошлев. Вон улицы три точно видать. И самая большая вдоль речки идет. Будет нам место для постой. Не все ж тут пехот с казаками успел занять. Дорога пошла под уклон, и навстречу передовому дозору Драгон, откуда-то сбоку, выскочила пара десятков всадников. стой! — натянул по воде Тимофей. — По нашу душу скачут. Кто — Да такие? Подъехавший первым казак с обветренным красным лицом внимательно вглядывался в лица кавалеристов. — Нарвский драгунский полк, передовой эскадронный дозор, — Насупившись, ответил Гончаров. — А вы сами кто будете? Здравия желаем, — Здравия желаю, ваш броч, Закидывая за спину на ремень коротенькое ружье, пробосил тот, пристраивая коня рядом. Донской казащий полк урядник осаччий юда им меня кличет, не припоминаете да вроде бы нет проговорил окидывая его взглядом тимофей я сотни харина степанова ну сеньки щербатова мы с вами на нуху три года назад вместе ходили за персами пару лет назад тоже вместе приглядывали еще тогда скрали обозных ночью с долины а вы нас прикрывали ага — Точно, было дело, — широко улыбнулся Гончаров. — Ты ведь мешок тогда еще тащил на себе вслед за языком. — Ну, там грех был такой добро бросать, — ухмыльнулся урядник. — Эскадронный дозор, говорите? Стал быть, следом за вами еще драгоны идут? — Один эскадрон к вам на усиление, — подтвердил Тимофей. — Еще один дальше каракелис пойдет. — Эскадрон — это хорошо, — удовлетворенно протянул Юдай. А то у нас здесь исконных всего две неполные сотни. Вот округу мы протяженную держим. Мушкетер, что? Они на одном месте, при форте, в селении стоят. Далеко от мамлы вообще не отходят. Если только на фуржировку близкую сковыляют изредка. А что Перса, Слыхать про них?» — поинтересовался Гончаров. «Как же не слыхать?» — пожал тот плечами. «Еще как даже слыхать. Особенно с конца июня». Чуть не каждый день перестрелки с их разъездами случаются. Месяц назад вообще сюда ведь не заходили. А уж ближе к макушке лета и лезут, и лезут. Прям как Мухина. Как будто им тут намазано. Понятно, — покачал головой Тимофей. В общем, скучно здесь, похоже, не будет. Едай, подскажешь, как мне Харина найти? Со старшим форта-то сам эскадронный командир будет разговаривать. А я уж лучше со старым знакомым пока побеседую. Так мы же к нему и едем, удивился казак. Для меня он и есть самое первое начальство. А уж майор пехотный что, он так. Что мне у него делать? Оружие квартировался в доме у реки. Тут же толклось несколько казаков, а к забору и деревьям было привязано с дюжину коней. Сам Степан стоял в исподней рубахе на крыльце. — Тимоха, ты что ли? — воскликнул он, завидев спешившегося драгона. — Мать честная! Что не встретит он с новой наградой с чином? — Сам такой! — рассмеялся Гончаров, обняв старого знакомого. — Красава! — отодвинув и, оглядывая мундир, покачал головой хорунжи. — Значит, в господах-офицерах теперь? Ну-ну! — Да и ты уже целый сотник, Стенька! — ухмыльнулся Тимофей. — Ну, время-то идет. Растем помаленьку, — широко улыбнулся казак. — Пойдем в дом. Посидим, поготовим. Нет, Степан, если только чуть позже. Отверг предложение гончаров. Я ведь в головном дозоре. Совсем скоро сюда весь эскадрон подойдет. Ты лучше подскажи, где тут удобнее мой взвод разместить. Уж кто-кто, а вы-то, казаки, все и всегда знаете. — А то как же. А ока видит далеко, — хмыкнул хороший «Так, обожди-ка сейчас. Юдай!» — махнул на руку ряднику. «Погоди, пока на дорогу со своими отъезжать. покажи к ты нашему знакомцу те три дома у реки, ну, возле которых водяная мельница. В них же не заселился никто еще пока». «Нет, одни хозяева там», — покачал тут головой. «Думал, вроде как маркел в них встать, да ближе к торжещу базара со своими потом пару дворов занял». «Вот, еда тебе покажет то место», — кивнул на казака Харин. «Там и дома просторные, сарай всякие, плевушки есть, чтобы коням и тем, кому в домах мест не хватит поселиться. Следующие два дня эскадрон устраивался на новом месте. За постой хозяевам была заплачена положенная из казны сумма, и они были не в обидах. На каждой из взводов для закупки приварка Копорский выдал по три рубля серебром. Сверх того, все взводные получили еще по три премиальными. «А вот тебе, Гончаров, пять!» — отсчитал он блестящие кругляши. «Это за тот обоз, который вы на дороге досматривали. Хочешь себе оставь, хочешь к приварочным вкладывай — дело твое. Когда это еще наши интендантские подтянутся? Так-то выходит, что зря нас пугали. У местных скотина и птицы хватает. И цены, не сравнить с цифлийскими, гораздо дешевле». «Петр Сергеевич, а боста -то тот купеческий отпустили?» — спросил, перебирая монеты Тимофей. «Не нашли ничего подозрительного в нем». «А что там было находить?» — пожал тот плечами. «Товар как товар, ничего запрещенного не было. Сам же видел, твои с одной повозки все на землю выкинули. Этот купец, как же его там? Анвар? Ох и жалился, ох и причитал!» — Хорошо, ты его припыгнул. Молодец. Это с того кошеля, который он за беспрепятственный проезд сдал, как раз-то и есть премиальные. Потому и тебе Кравцов повелел больше, чем другим выдать. Так-то все равно бы, конечно, их пропустили. Ну у школе сами предлагают, что б не взять. — Странно как-то. Не находите? — проговорил задумчиво Гончаров. — Деньги-то ведь для местных немалые. Мы никаких нарушений не нашли, а нам мзду все равно дали. «Ты меня попрекаешь, что ли ей?» Сузив глаза, процедил штабс-капитан. «Я себе в карман ее не положил». «Петр Сергеевич, ну что вы такого говорите?» Вздохнув, проговорил Гончаров. «Я вообще сейчас не про это. Подозрительные они какие-то. Это танвар с племянником. Да и племянник какой-то странный. Совсем он на дядю не похожий. Это все твои домыслы, Тимофей», отмахнулся Копорский. Капитан Кравцов потом с основным отрядом к тому повороту подошел. Так он сам этого караванщика пораспрашивал о персах. Говорит, что много он интересного ему поведал один на один, вот так-то. А то подозрительный он на него. А то вот, видишь, полезным для нас захотел быть и денег не пожалел. Я неприятели рассказал. Иди уже ко взводу, не выдумывай. Завтра, кстати, не забудь пораньше своих поднять. Выходите с казачьей полусотни за памбак по Иреванскому тракту. Оглядитесь там хорошенько, потом другие взвода будем также посылать. Архип Степанович, подходя к дому, позвал денщика Тимофея. Будь добр, пригласи ко мне отделенных командиров. — Сейчас, ваш бродь, мигом и вернусь, — кивнул дядька. — Я тут прибрался у вас в комнатке, старую постелушку то все выкинул и свежим сеном тюфяк набил. — А то, не дай бог, хлопы в шаг прежних хозяев полезет. Чесаться ведь потом будете. — Хорошо, спасибо, Степанович. Поблагодарил его Тимофей и зашел в дом. Для Закавказья довольно неплохое жилье. Окно в небольшой комнатке затянуто бычьим пузырем. Стоит топчану зимнего очага. Есть еще даже стол с парой чурбаков с сундуком и скамейкой. Ровный пол из плотно утоптанной глины превращен с годами в подобие керамики. Перед входом в комнату маленькие сини, где на широкой скамье спит Клушин. Дверь в хозяйскую половину дома наглухо перекрыта его скамьей. Самое главное, что нет здесь привычной уже для горных аулов грязи и вони. Приставив мушкет к стене, Тимофей расстегнул ворот мундира и присел на сундук. Жарко. Он взял кувшин с кислым молоком, айраном или таном. Везде его называли по-разному. Для него же было ближе название с детства «Кефир» и отпил из посудины почти треть. Действительно, напиток хорошо утолял жажду. — Ваш благородие, разрешите? — стукнув подошвами о порог, в сене зашел Кошелев и сразу за ним, пригнувшись, Плужин. — Заходите, братцы, присаживайтесь. — махнул рукой на скамье и чербаке Тимофей. — Сейчас, Илью только дождемся. — Да он за нами следом шел, вон, топает. Кивнул в сторону выхода Плужин. «Ваш благородие, младший унтер-офицер Кузнецов, дозвольте...» Заглянул в дверной проем командир второго отделения. «Заходи, присаживайся». Кивнул Гончаров. «По размещению, готовке и вопросов нет? Вораши, и провиант у гарнизонных интендантов весь получили?» «Получили, получили», — закивали отделенные. «Даже бочонок солонины на взвод выделили», — заметил Кошелев. «Прогорклая, конечно. Не больно ты ее водой промоешь. Уж лучше, чем ничего, чем пустое зерно в воде варить. Зато и соли не нужно класть», — мыкнул Плужин. «Мои гнили откинули и отмачиваться все сразу поставили. Завтра проварим как следует, еще лучше будет». «Завтра не получится варить», — покачал головой Тимофей. «Сухарями придется обходиться. Приказано на сутки по Иреванскому тракту на юг с казаками отойти». Так что предстоит опять сухари грызть, но это завтра, а у нас еще сегодняшний вечер есть. И вынул из кармана кожаный мешочек. Восемь рублей нам на взвод выделено. Кивнул он на выложенную стопку кругляшей. Вот вам, господа командиры, приварочные. Что-то на ужин прикупите, что-то из долгого хранения можно с собой взять. Идот Васильевич, передаю тебе во владение как старому артельному старшине. Небось, пробежали уже по местному знали, где что по какой цене прикупить можно. Ваше благородие, а ваша доля тут, нахмурил лоб кошелев. А то мне уже сказали по секрету, что эскадронный командир по шесть рублев давал взводным, а тут восемь. А мы ж усмехнулся Тимофей, к нам отношение особенное. Забирай. Так, ну тогда, коль меня взводном артельном нарекли, это господин прапорщик ваши и пододвинул Гончарову пару рублевых монет. — Тимофей Иванович, прощения просим, но вы же сами меня только что назначили. — Ваш ваше, — покачал он головой, — берите, бог ради. А вот шесть рублей мы делим поровну, стало быть, каждому отделению их по два причитается. Я тут уже, признаться, к барану приценялся у хозяев. Думал на весь взвод одного на мясной приварок купить. — Так-то и недорого здесь просит, не ломят, как в Тифлисе. Рубль двадцать за голову. Думаю, теперь еще можно и по одному на каждое отделение взять. А чего? Пусть мужики хоть вкусного поедят в досталь. Так-то около пуды чистого мяса с каждого будет. Ну и кость, само собой, для шулюма Тоже выварим. Сторгуйся за рубль. Гивнолон подумав. Как бы ведь трех сразу берем. Да и шкуры с них хозяевам обратно отдадим. А что они нам? Давай, давай, Васильевич, поторгуйся. — одобрил Плужа. — Ну, тебе это хорошо получается. Еще и по рублю у нас остается. — Точно. Рубь каждого, — подтвердил тот. — А ведь правильно Тимофей Иванович сказал про провиант, который может долго храниться? — ведь долго не убережешь на такой вот жаре. Его только сразу употребить, иначе он стухнет все. — Надо будет поспрошать, может, вяленого прикупим или сало курдючного в горшках. «Ладно. Когда забирать баранов будем, поспрашиваю. На сутки, говорить, Тимофей Иванович, отъезжаем». «Не менее чем», — подтвердил Гончаров. «Да, порано, — велено было доехать, — это, считай, около сорока верст пути. Если завтра утром затемно еще по прохладе выйдем, то к вечеру уже на месте будем. Переночуем и обратно. Так что пятнадцатого к ночи должны бы вернуться». Вечером у артели гончаровского взвода был королевский ужин. Баранины хватило, чтобы пожарить на углях и для наваристой жирной похлебки. «Вольно, вольно! Сидите, братцы!» — остановил скочивших было драгунов Тимофея. «Только тоже в меру. Долго не засиживаемся. Завтра до рассвета выходить. А перед этим коней почистить и накормить. Самим поесть. Потому что до вечера только сухари в дороге гладать. Идот Васильевич». «Овса на сутки взяли?» «По четыре гарнца, ваше благородие, на каждую ложь всякого его засыпали», — подтвердил тот. «И по малой вязан к еще приторочили. На выход, пожалуй, хватит. Присаживайтесь к костру. Отведайте нашу артельную, как когда-то». «Федот Васильевич, да поел я уже, — попробовал был отказаться Гончаров, — меня клушен накормил». — То Денщиковское кушанье, Тимофей Иванович, а это свое, родное, — отмахнулся Кошелев. — Присаживайтесь вот сюда. Гришка, Андрейка, а ну к сторону. — согнал он с постели на землю попона молодых. — Леня, а ты горячего подай. — прям как тогда у Балского форта на Моздовской дороге протянул тот запеченный на мяса. — Как уж господа его там называли... — Баранина на шпажках! — с важностью в голосе ответил Васильевич. — Меня Гога Хромой, банщик Стефлиса правильно ее жарить научил, так, чтобы она не сгорела. А перед этим еще и протомить в луке и в пряностях часов семь надо. Временной это, конечно, не было, едва ли часа два полежало, но это духмяное. Мм, пальчики оближешь! — покачал головой, откусывая Тимофей. Вот ты, Васильевич, умелец, конечно. — Потом с варом мясным запеть обязательно, — посоветовал ветеран, чтоб колом в брых не встало. — А болен Федя? — подозвал Андрагона. — В глубокую миску господин прапорщику налей скотла, котла, пусть пока остынет чток. А к утру мы, Иваныч, закинем в котел морковки, лук и тесто, резанное на лапшу. Вот и будет у нас знатная похлебка на завтрак. До вечера после такого сытым будешь.